Глава девятая. Мария. «Это есть волжба Это есть проверка? Если так, то ладно, потерплю, только не топи меня, речка. Стать утопленницей? Не, не мое это». И внутри меня протест возник. Дух борьбы голову поднял, пасть ощерил. Меня мой мир отверг. Стоило какой-то там волшебной искре меня пометить. А еще тут меня потопить захотели. Вот уж нет, не дамся. С усилием, превозмогая боль, Начала я возвращать своему телу чувствительность. Больно было так сильно, будто у меня ревматизм в последней стадии случился. Стиснула зубы и поплыла, родимая, обратно к тому месту, куда нырять пришла. Плюх, плюх, плюх, плюх. Со всей силы замолотила я руками, словно мельница, погребла против течения. И с каждым новым грибком я ощущала себя лучше, быстрее, сильнее. А вот и мой бережок. Странно, я даже не запыхалась. «Ладно, речка молочная, не сердись на меня, если что не так. Или не такая, как надо. Какая есть. Зато вся ваша», — с усмешкой произнесла я, выходя из воды. И ступила уже на берег, как ощутила на уровне эмоций смех. И вода зажурчала как-то по-особенному. А до этого момента тишина была. Не успела обернуться, что поглядеть, может, что изменилось. Как водичка наглым образом просто плюхнула меня по попе. такие дружеский шлепок... А потом произошло кое-что необыкновенное, даже чуточку пугающее. Ноги-то мои в земле увязли. И земля уже не земля была, а жижа мутная, с розовым отливом, и... От неожиданности я руками взмахнула и на попу ей плюхнулась. и ты еще что за гадость!» Разозлилась не на шутку. Начала комья противной желейной земли отгребать, чтобы ноги освободить. Ноги тянуть, тянуть ну а вот фигушки. Ощущение, будто цементом мне ножки залили. И он год высох. «Ну и чего тебе надо?» — вздохнула я. «Какое-то странное испытание». Хотела было кота на помощь позвать, крикнуть его, рукой помахать, но поняла, что ни шиша не вижу. И не окутал белый-белый плотный туман, низги не видно, и ничего никого не слышно. «Зашибись!» — пробормотала я. «И что мне делать?» В ответ прозвучала звенящая тишина. «Если думаешь, что испугаюсь, то зря стараешься!» — хохотнула я. «Веришь?» На стройке я и в глине успела поваляться. И цемент на меня выливался, и в грязевых потоках купалась, что, мам, не горюй. А тут подумаешь, кисельный бережок, а вот возьму и съем тебя. Что тогда скажешь?» Взяла горсть вязкой субстанции и покривившись, сунула в рот. «Хм, кто бы мог подумать? У земли вишневый вкус», — проговорила озадаченная. «Может, и не только вкусная, но и лечебная? Раз такое дело, то почему бы не устроить себе...» «Грязевую процедуру?» У меня слово «с делом» не расходятся. Начала обмазываться земелькой. На лицо маской, руки, ноги, грудь, живот, волосы. От земельки шел щемящий аромат спелой сочной вишни. Я чувствовала себя очень странно. Мне казалось, что я почему-то вижу намного лучше, чем обычно. И нюх обострился, что ли. Так, один момент. Погодите. Какого черта? Мое тело преобразилось, а я балда даже не заметила. «Бог мой! Что со мной сделали?» Завопила я с возмущением. Я теперь от силы килограммов шестьдесят пять весила. И то потому, что верхняя девяносто четвертого размера. А ведь до этого у меня была пятерка с плюсом. Ноги теперь тоненькие, худенькие. А стройными они у меня всегда были. Руки теперь тоже, как струночки, тонюсенькие. Верьте, даже пальцы похудели. Длинные пальчики пианистки. Только так могу описать их. И ноготки овальные, розовые. Талия теперь, как у балерины, тонкая. «Попа на месте, слава тебе, Господи! А вот волосы мне на какой хрен отрастили до самых пят? Что с ними делать буду?» «Отрежу к чертовой матери!» Кожа вроде хорошая, по слоем грязи не видно. «Еще бы туман убрать зеркало сюда, чтобы себя новое увидеть!» «А потом еще у меня во рту что-то появилось, и на зубах заскрипело!» Выплюнула в ладонь непонятную гадость и издала удивленное «О!» «Пломбы приказали долго жить!» Потрогала языком зубы и растянула губы в улыбке. У меня теперь все зубы, что ли, восстановились. Даже мои выдранные семерки и восьмерки вернулись. Вот это круто! За это огромное спасибо, да. И пока я себя ощупывала, разглядывала, земля мои ноги отпустила. Больше не была я пленница кисельного бережка. Поднялась с земли, вернулась в речку, чтобы смыть себя грязевую маску. Больше меня никто током не бил, в землю не утаскивал, я спокойно смогла подняться». Отжала волосы от воды и поразилась, что они не только длинные, но и густые. Кошмар просто. И вот такая новая я и предстала перед котом Баюном. А котик развалился на покрывале и легкомысленно грыз сушеную рыбку. Увидев меня, замер. Потом быстро-быстро догрыз свой перекус, облизнулся и сказал. «Долго ж тебя удержали, я уж проголодался, но теперь-то ты как надо выглядишь». «Хороша, Марья! Вытирайся, одевайся, теперь к белгорючьему камню надобно нам. Силу, знание и мудрость получать будешь!» Взяла полотенце и проговорила. «Может, камень мудрость у себя пусть оставит, а то, знаешь ли, от мудрости заболеть можно!» «Слушай, боюсь, ты не кот, ты чудо!» С радостью воскликнула, когда котик уменьшил одежду до моего нового размера. «А как по-другому?» — вздохнул кот. «Иначе начались бы стенания, что надо увернуться, переодеться, то да и всё». «Именно», — фыркнула в ответ. «Разве можно явиться к великому камню в неприличном виде? Я ж не думала, что похудею на сорок кило с лишним. Весь мой шикарный опыт под сто килограммов уплыл с молочными реками в неизвестном направлении. Оделась, покрутилась, присела, попрыгала. Все сидело идеально. «Будто ты в этом выглядишь лучше. Мяу». Покривился кот и махнул на меня лапкой. Так одевается либо мужчина, либо искательница приключений, либо вообще, не знаю, кто. Приключения сами меня нашли. Рассмеялся я. Так что, следуя твоей логике, я выбрал идеальный образ. Баюна лишь демонстративно глаза закатил. Потом поинтересовался: "Ну что, ты готова? Погоди", вздохнула тяжко, надо еще волосы в порядок присти. Сейчас косицу заплету. Нет, но ну это надо. Такая длина. Зачем мне столько волос? На зиму варежки носки вязать? Обрежу нафиг. «Дура!» — рявкнул, рыкнул на мне Баюн. «В волосах твоих сила непомерная, истинная женская, божественная. От самой мокоши. А ты резать? Вряу. Усмехнулась Усмехнулся в ответ и сказала. «Ладно, ладно, не буду отрезать, только ни ворчи, не учи». Байон покачал головой, подергал туда-сюда ушами и уже спокойным, нравоучительным голосом пропел. «Марья, запомни, волосы ниточки это. Они связывают тебя ау, с миром, королевством, землей и небом. По этим нитям к тебе идет сила, знания. Мррр, правильно ухаживать за волосами, ты лишь взращивать красу свою будешь, здоровье укрепишь, силу и мудрость не растеряешь». «Запомни заповедь Бога-Сварога! Не стригите свои власти русые, власти разные сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете». И сразу добавил кот. «Отрезать можно, когда печаль большую пережила, когда волос отрезается, дабы плохое ушло, новое пришло. После болезни тоже. Мяу. Поняла?» Доплела косу, аж устала, перевязала лентой алой, которую мне кот протянул, и произнесла. «Поняла все. Традиции чтить буду, не переживай. Ты только не сердись на меня. Просто учи, рассказывай, я все запомню». Кот тронул свои усы, задумчиво поглядел на меня, удовлетворенно кивнул и сказал напоследок. «Все-таки мудрость тебе заложена. Хорошо это. Еще запомни волосы, что выпадут при чесании, не бросай на пол. На землю или в воду силы жизненные себя лишишь, которые тебе природа и боги даруют». «Жечь можно, и все хорошо будет!» «Запомнила», — сказал твердо. «Теперь можем отправиться за мудростью». «Идем», — фыркнул Байон в усы и открыл новый портал. «Мне бы карту местную, знать надо, где все это находится. Речка Молочная, камень, что мудростью владеет, да и остальные достопримечательности королевства».